Открывал в себя одежду и голышом бегал по саду, всем впитывая небесную воду, хлеставшую его тело. Однажды Гион обнаружил, что не он один выполнял этот языческий ритуал. Произошедшая в тот день встреча оставила на всю жизнь столь жгучее воспоминание, что теперь он поспешил прогнать прочь это видение. Прошла пора несколько извращенного приобщения к любви и экзотических увлечений. Обладая пылкой душой, скрывавшейся под внешней холодностью, он привлекал женщин и часто испытывал бесконечное наслаждение, но сердце его оставалось безучастным, кроме, пожалуй, того самого случая. мог ему прогнать воспоминания, до сих пор приводившие его в смущение. Феликс, наверное, уже был дома, и Геом поспешил вернуться в тот мир, который для себя выбрал и который ему предстояло построить заново. Глава девятая. Агнес. Почти целую неделю Гийом наслаждался свободой, пока в одно прекрасное утро он вместе со своим архитектором, господином Клеманом, не склонился над проектом. Он был очарован и понял, что художник старался ему угодить, для чего, впрочем, не требовалось особого воображения, ведь вкусы его заказчика не выходили за рамки простоты и изящества. Постройка не должна была выглядеть претенциозно, подавлять лапорнель, а напротив требовалось, чтобы она как можно гармоничнее вписывалась в пейзаж. Причем высшей точкой ансамбля оставалась колокольня церкви. В долине Ранс стоял один дом, запомнившийся Тремену. Он был возведен одним из директоров индийской компании в конце прошлого или в начале XVIII века в стиле характерном для построек Сен-Мало. Два этажа, не считая подвального, высокая черепичная крыша, украшенная односкатными слуховыми окнами и невысоким треугольным фронтоном, придававшим зданию особую изысканность. По обе стороны здания... В его фасадах имелись выступы, над которыми и возвышался легкий фронтон. На главном фасаде в каждом этаже было по девять окон, в то время как в задней части здания всего семь. Архитектор учел все пожелания. Однако высокие окна с небольшими стеклами, охваченные разноцветной стяжкой, не нравились ни ему, ни Гийому. Поэтому было решено использовать лишь светлый валонский камень, но, стараясь оживить фасады, господин Климан задумал тонкую игру различных по форме оконных перемычек, а над центральным окном нарисовал балкон. Высокие трубы придавали стремительность конструкции, еще меньше похожей на замок, чем отцовский дом на северном берегу святого Лаврентия. На поместье Гиома был нужен просто большой дом, где могли свободно разместиться семья с прислугой. Более внушительно должны были выглядеть конюшни, и тут Тремен был непреклонен. Господину Климану пришлось трижды переделывать эскиз, пока его заказчик не перестал хмуриться. Итак, то утром были сделаны последние уточнения, и Гиом просидел. На месте строительства уже заканчивали корчевать. Скоро можно было взяться за кирку. «Вы прекрасно поработали», — сказал он, архитектор. «Времени даром не теряли. Будем надеяться, что строительство пойдет так же гладко». «Не вижу причин, которые могли бы этому помешать. У нас в запасе несколько погожих месяцев». «Конец весны, лето и начало осени. К тому же вы обещали хорошую плату, и люди, которых я нанял, не станут жалеть сил. Однако нам придется считаться с бурями и непогодой».